Я несколько минут беспорядочно ворошила её содержимое. Над ней мне попадалось всё, что только можно, кроме вожделенного печенья. Наконец я психанула и вытрясла всё, что было в сумке, на скамейку. Странное дело, но первым вылетел проклятый Чукопай. А уж потом всё остальное добро. Многое полетело на пол. пенал, несколько блокнотов, расчёска и мои любимые сережки, которые я предусмотрительно сняла вчера перед походом в бассейн.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 Пока я ползала на коленях между ярких цветочных горшков, на единственную скамейку успела приземлиться влюблённая парочка. В главном корпусе давно прозвенел звонок, коридоры фойе опустели. В тишине я отчётливо слышала страстный шёпот и какое-то чавканье. Супер! Супер-пупер просто! Понятия не имею, сколько эта парочка уже лобызалась на скамейке, а я горшки пятой точкой протирала.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 Кажется, парень от неожиданности чуть не выронил дорогой смартфон из рук. «Ромашкина ты?» — удивлённо проговорил Заяц. «Умница! Запомнил!» — сквозь зубы проговорила я, не поворачивая головы. «Только не Ромашкина, а Ромашина!» Я затащила Тюму в фойе, круто развернулась и тут же начала рассерженно бубнить. «Ты что себе позволяешь, Заяц? Так дело не пойдёт. У меня вообще-то мало свободного времени, чтобы тебя тут дожидаться стоять».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 На часах уже было около 12, когда я из своей комнаты услышала, как поворачивается ключ в замочной скважине. Вообще, я уже планировала лишь спать, но долг понимающей сестры не отпускал меня в царство Морфея. Я отложила учебник, на цыпочках пробралась в тёмный коридор, прислушалась. У родителей в комнате тишина, спят. А Ромка, предусмотрительно прикрыв за собой дверь, копошится на кухне.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 «Да он все эти годы не жил, а просто существовал», — говорит мне. Ромыч, если твоя прекрасная сестра мне откажет, уйду в монастырь, домобед безбрачия, или со скалы спрыгну». Я уставилась на Рому. Чайник начал тихонько насвистывать. «Какая же ты, Рита, всё-таки самодовольная!» — фыркнул брат. «Спокойной ночи!»